Пока твой не смешали с гончарной глиной прах, Пока другим не служишь ты кружкой на пирах, Пей сам, скорее и чаще про и рай забудь. Нет времени нам думать о всяких пустяках.